«Наверное, именно эта тоска и заставляет меня прощать Гэссеру все, что он творит на посту главы ночного дозора». «Кто-то из молодых», — продолжил Фома, — «кто-то из молодых, умеющих и не боящихся использовать технологию». «Я, кажется, знаю, кто это», — прошептал я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 Я раскрыл вам все тайны, какие знал Думаю, паниковать раньше времени не стоит Тайник Мерлина покорится высшему и новому небывалой силы Который вновь прольет чью-то кровь в подземельях И добудет третий фрагмент ключа А что это за фрагмент, никому не известно Давайте успокоимся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 — спросил я, когда Лермонт осёкся на полуслове Далёкий предок Лермонтова посмотрел на меня с таким раздражением, что я вполне прочувствовал семейную вспыльчивость характера, раньше времени прервавшую жизнь русского поэта. — мерлино Довольны? — Вы допускаете, что он...